На другой день утром они стрелялись за Караваевскими дачами в рощице на Лужайке. Валдалайев выстрелил первый и промахнулся. Пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший пистолет в руке, стал целиться. Гигант стоял перед ним в половину оборота в 20 шагах. нелепо огромный красноносый спокойный с опущенными и растопыренными руками со слегка наклонённой головой правое его ухо пронизанное солнечным лучом алело ярким пятном под круглой касторовой шляпой остатки гнева поутихшего за ночь совсем испарились из души цвета Я прострелю ему ухо, решил Цвет, и слегка надавил на собачку. Но ему стало нестерпимо жалко противника. Нет, лучше попаду в шляпу. И сжал указательный палец. Резко хлопнул выстрел, и зазвенело в ушах Цвета, и пахнуло весело пороховым дымом. Кателок свалился с Волдалайева. Волдалаев поднял его, внимательно оглядел и прохрипел спокойной октавой: "Пере вас хо". И подойдя с протянутой рукой к цвету, сказал самым пленительным душевным тоном: "Извиняюсь перед вами. Я не то о вас подумал. Я думал, что вы так себе шляпа" А вы оказывается, славный и смелый парень. Но чёрт, побери, сатанинская у вас удача. Исключи. Вблизи от места поединка уютно засел в зелени загородный ресторанчик. Туда по окончании формальностей поединка направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет. После соленых закусок Валдалаев и Цвет были на «ты». За первой дюжиной шампанского Валдалаев уступил Ивану Степановичу кобылу Сатанеллу в цене пяти тысяч рублей. Цвет только повернул слегка глаза на тофеле, и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка. «Пишите, Иван Степаныч», — сказал Тофель с мрачным удовольствием. «Пишите». А к полуночи, когда компания переменила уже четвертое место кутежа, Свет купил всю конюшню Валдалаева, состоявшую из восьми лошадей. «Но что бы!» — кричал он, стоя шатаясь и расплескивая бокал. «Чтобы!» Не ломать ног лошадям, не бить их хлыстами. И желаю вообще детский сад для лошадей, чтобы я их мог целовать в самый храб, в мордочку без наказана. Ура! Поедем в купеческий клуб, сказал где-то в пространстве Волдалайв. там французские шулера там я проиграл сотню тысяч есть езда ответил с добродушной готовностью цвет ну сперва вымойте меня сельтерской водой это было сделано цвет почувствовал себя сразу трезвым и лёгким